Грузная Сесилия не хватило кислорода, поэтому, когда ее подняли наверх усилиями сразу четырех девочек, она была практически без сознания. Ее привели в чувство, и Сесилия жутко расстроилась. Ей так хотелось пробыть под землей подольше, но она снова потерпела неудачу. Вот так всегда. Анна Эль оставалась под землей столько же, сколько и другие, но когда гроб подняли наверх, и Тереза склонилась над ней, девочка отстранила ее рукой,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 Увидела свой компьютер. Как она сидит возле него, клавиши нажимаются сами собой, будто это механическая пианино. На столе никто не сидит. Удар молотка, кровь брызнула на цементный пол, работа на другом цементном полу. Но ее самой нет. Картинки менялись с возрастающей скоростью. Вот Терес сидит в метро и разговаривает с кем-то, кого нет.